Ночлег под сосновой веткой. «Переночуем здесь», — сказал петух, указывая крылом на опушку леса. Заходящее солнце струило теплый оранжевый свет. Ветер сгонял на запад расшалившиеся малютки облака, где мама туча расстилала перины. Облака сопротивлялись изо всех сил, капризничали, а некоторые начали даже плакать. «Уже роса падает», — сказала хитроско, вытягивая лапку, на которую облако уронило большую теплую слезу. «Надо бы поискать укромное местечко», — мяукнул мышебрат. «Я же вам сказал, мы переночуем на опушке», — буркнул петух, прибавляя шагу. Землю окутывали тихие ласковые сумерки, когда звери остановились Хитраска схватила чайник и побежала за водой. Стало совсем темно. На небе высыпало множество звезд. Они отражались в зеркале пруда. Лиса зачерпнула воды, несколько звезд попало в чайник. И потом заваренный чай имел чудесный золотистый оттенок. Меж тем миучура ломал сухие ветки, а Капрал Пыпец вынул из узелка огнивые, сев на корточки, Принялся разжигать костер. Железо звякнуло от ремень, брызнули искры, Огонь затрещал, зашелестел в сухих иглах. Язычок пламени двоился и троился, И, наконец, начал лизать толстые сучья. Меучура принес хворосту и бросал, И бросал ветки одну за другой. Огонь должен был гореть всю ночь. Друзья устроились у костра. Шипел чайник, подвешенный на проволоке. Хитраска выщипывала мех для подстилки. Петух, достав ножик, нарезал хлеб. «Друзья», — начал он, — «мы должны быть довольны тем, что имеем. А пищи у нас немного. Могу вам дать по кусочку груши». «Я уже забыла, как пахнут масло и сыр», — вытянула острую мордочку Хитраска, и влажный от грусти нос лисы начал светиться, словно на него села искра. «А я забыл, как пахнет копченая колбаса!» — мяукнул брат «Копченая? В можжевеловом дыму?» «Ну, дым-то у нас есть. Дело только за колбасой!» «Друзья!» — строго начал капрал Пыпец. «Не будем унывать, ведь у нас есть горячий чай, в нем плавают звезды, словно липовый цвет, и свежий хлеб, выпеченный на капустных листьях и костер, у которого мы греем лапы, и лес, который скоро убаюкает нас. Да, это не так уж плохо, поддакнул мыши брат, дуя на горячий чай. Это хорошо, протянула хитраска. Она отгребла хвостом шишки и растянулась около огня. Плутовка так держала хлеб, что красноватый отблеск пламени стекал по куску, словно малиновый мармелад. Чёрствую корку леса ела медленно, с довольным выражением на морде, и мяучура, глядя на нее, завистливо облизнулся. Когда друзья немного отдохнули, капрал-пыпец сунул крыло за голенище и достал оттуда кисет из бычьего пузыря, потом вынул курительную трубку и стал набивать махоркой. Мяучура услужливо подал ему уголек. Петух несколько раз закинулся и выпустил дым из клюва. А вокруг вздымался молчаливый лес. Высокие стволы сосен походили на шоколадные колонны. Порой, разбуженная светом костра, кричала какая-то птица и засыпала вновь, спрятав голову под крыло. «Расскажи нам, за что ты получил эти ордена, храбрый капрал?» «Расскажи нам что-нибудь о походах», — просил Меучура. «Эх, верно, это были великие дела». Расскажи нам, не заставляй себя просить. Петух гордо тряхнул гребнем и, попыхивая трубкой, начал. «Э, я расскажу вам о последнем походе на Блабону.